На развилках Сутулый Санглау показывал нужное направление. Время от времени худой полицейский, к которому перешел мегафон, выкрикивал что-то на кантонском диалекте. Но его голос тут же терялся в плотном воздухе. Вдобавок к снидающей меня тревоге, я чувствовал себя глубоко несчастным. Потому что выдал свои внутренние страхи человеку, которого начинал недолюбливать. что то беспокоило меня и вдруг выплыло на поверхность сознания бог знает что она вообще в тебе нашла понимание смысла его высказывания чуть не сбило меня с ног поначалу я мог лишь обсасывать эту идею в уме, но она быстро вытеснила все другие мысли и я повторял наш разговор пытаясь найти ему другое объяснение. Но все тщетно. Я больше не могу молчать. Было необходимо высказаться. Я остановился и, не обращая внимания на наших спутников, заорал. — Сука, Спикман! Так ты спишь с моей женой, так? Он повернулся и молча уставился на меня. — Ты сволочь! — повторил я. Слова душили меня. «Ты же, ты же мой друг!» «Я никогда не был твоим другом», — с отвращением ответил он. «Ты... ты хотел, чтобы я узнал, и хотел сказать мне это именно здесь!» Спикмен знал, что в таких местах я чувствую себя неуютно, и преимущество будет на его стороне. Я оказался не в своей тарелке и не имел, как он, опыта в подобных передрягах. За последние месяцы он уже несколько раз заходил сюда, привык к темноте, тесным лишенным воздуха коридором застенного города. Мы находились в подземном мире. Меня он приводил в ужас, а вот Джона оставлял равнодушным. — Идите вперед, — приказал он полицейским, не сводя с меня глаз. — Мы вас догоним. Они беспрекословно подчинились. Джон Спикмен. Не тот человек, с которым были готовы спорить его подчиненные азиаты. Когда они немного удалились и уже не смогли нас расслышать, Джон сказал. Послушай, у нас с шиной кое-что было. В свете фонарика на шлеме я увидел, как дернулись его губы. И мне захотелось разбить ему рот. Было? То есть ты хочешь сказать, что сейчас все кончено? «Не совсем. Но есть ты, и ты нам мешаешь. Шина все еще чувствует обязательства перед тобой. Не понимаю, почему, но я ничего не могу с этим поделать. Мы поговорим с тобой позже», — произнес я. Втроем. Я хотел пройти мимо Джона, но он загородил мне дорогу. Через секунду меня осенило еще одно откровение. И снова я оказался к нему не готов. Наверное, Джон что-то прочел на моем лице. Потому что поджал губы. — Ты собираешься оставить меня здесь? — спокойно спросил я. — Шина не хочет уходить от меня. И ты решил от меня избавиться? — Нет, это у тебя разыгралась фантазия, — отрезал он. — Старайся-ка взять себя в руки, дружище. — А я и так спокоен. Джон упёр руки в бёдра. Я очень хорошо знал эту позу Гвайла. Но одна ладонь лежала на рукояти револьвера. Конечно, ведь он служил в полиции и носил пистолет. Но я-то нет. В любом случае я не видел смысла прибегать к силе. Джон был дюйма на четыре выше меня. И на два фунта тяжелее. Причём эти два фунта составляли сплошные мускулы. Мы продолжали стоять друг напротив друга, и вдруг до нас донесся крик, от которого у меня внутренности превратились в желе. За пронзительным воплем последовал какой-то шорох, и вскоре в свете наших лампочек появился один из полицейских. — Сэр, пойдемте быстрее! — выдохнул он. — Наш... наш проводник! — На время мы забыли о ссоре и заторопились вперед, ко второму полицейскому. В пяти футах от него стоял наш проводник. Фонарик на его шлеме выключился, и по непонятной причине он стоял на носочках, безвольно свесив руки по швам. Джон шагнул вперед, а я отставал. Может быть, он и хотел избавиться от меня, но теперь я не отойду от него ни на шаг. От в свете фонарика картины я поперхнулся и поспешно отступил назад. Судя по всему, прямо над головой проводника с потолка обвалился брус и разбил лампу на его каске. Будь это все, проводник отделался бы синяком или сломанным носом, но брус оканчивался острым загнутым гвоздем. Именно он одержал его сейчас на ногах. Гвоздь вошел в правый глаз Санглау, а через него дальше — в мозг. Проводник свисал с этого крюка, и по носу текла кровь, заливавшая его белые теннисные туфли. «Господи Иисусе!» — выдавил я. «Я не святотатствовал, не ругался. Я вознес молитву, молился за нас». потерявшихся в темном враждебном мире, и за Санглау. Бедолага. Жизнь только начала поворачиваться к нему лицом. Он едва успел выбраться из-за стенного города, и тут кирпич, цемент и дерево настигли его. Санглау был одним из безмолвных миллионов. Тех, кто ищет лучшей доли и пытается выбраться из ужасных условий, найти свое место под солнцем. Но все напрасно. джонс Спикмен снял нашего проводника с крюка и положил тело на пол. Проверил для формальности пульс. Тут же отрицательно покачал головой. Надо дать ему должное. Голос Джона оставался спокойным и уверенным. Будто бы он по-прежнему контролировал ситуацию. «Надо его наружу вынести», — сказал он своим полицейским. «Берите его за голову и за ноги». Шаркая ногами, полицейские нехотя двинулись исполнять приказ. Тот, который был помоложе, так трясся, что сразу уронил ноги трупа, и ему пришлось снова поднимать их под гневным взглядом Джона. — А кто же теперь покажет нам выход? — спросил я. — Я. — Ты знаешь, куда идти? — Мы рядом с центром, дружище. Неважно, в какую сторону мы пойдем, главное идти прямо. Легче было сказать, чем сделать. Как идти по прямой, если проходы поворачивают, поднимаются, опускаются и разветвляются? Но я промолчал, не хотел пугать полицейских. Если мы хотим выбраться отсюда, надо сохранять спокойствие. И нас здесь не бросят. Наступит ночь, и на поиски отправят спасателей. Ночь. Я с трудом подавил дрожь. и мы двинулись к сердцу чудовищного строения.